Глава 25. Эли обменялся несколькими электронными письмами с Шерлинберг, затем почти целый день посвятил изучению истории приданного Исмеральды, после чего с головой погрузился в работу над книгой. Книга захватывала его всё больше и больше. Ему удалось убедить детей брат отложить поездку в Бостон. В данный момент он не испытывал желания отрываться от работы, а возможность полностью перестроить свою жизнь и начать сначала была так соблазнительно близка. Кроме того, требовалось время, чтобы подготовиться к поездке. Если он всерьёз собрался встретиться с Иден Зюскинд и поговорить с ней на щепетильные темы, связанные с их личной жизнью, то к этому следует тщательно подготовиться. Такая беседа мало чем отличалась от допроса свидетеля на суде. Кроме того, ему нужен был день или два на проверку видеокамеры и видеонянь, которые он недавно приобрёл. В конечном итоге Эли признался себе, что ему не хочется уезжать из Вески-Бич даже на один день. Время от времени он выходил на террасу и смотрел в подзорную трубу. В коротких ежедневных сообщениях от Шерлинберг говорилось, что Джастин Зюскинд остаётся в Бостоне, занимается бизнесом и живёт в квартире неподалёку от своего офиса. В дом жены он наведывался только однажды, чтобы отвезти детей в кафе. Зюскинд может вернуться в Вески-Бич в любой момент, решил Эли, и он не имеет права его упустить. Теперь он выгуливал собаку по пляжу в северном направлении и пару раз пробежался с Барби мимо Сен-Касла, поднявшись по северной лестнице с берега, а домой вернулся по главной дороге. Ему удалось с близкого расстояния разглядеть дом, его двери и окна. ставни на Сен-Касле были плотно закрыты. Эли сказал себе, что потерпит ещё несколько дней, а пока пусть всё идёт своим чередом. Тем временем он хорошенько обдумает свои планы, и если в ходе таких размышлений во время очередной прогулки он столкнётся с Зюскиндом, то получит полное удовлетворение от возможности посмотреть в лицо негодяю. Он и чувствовал, что заслужил это. Закончив работу, он вспомнил о Бэйбре. Он спустился вниз, выпустил Барби на террасу, где так какое-то время наслаждалась солнцем перед тем, как отправиться на прогулку. Затем он бросил взгляд на дневное расписание Ибре. Пятичасовое занятие, отметил он про себя. Возможно, он что-нибудь приготовит. Потом, подумав, принял более безопасное и более приемлемое для себя решение. Он закажет пиццу на дом. Они поужинают на террасе в весенних сумерках, напоённых ароматом маргариток и нарциссов. Он захватит с собой пару свечей. Эй, бралюбит свечи. Он развесит по карнизам главной террасы гирлянды стеклянных светящихся шариков, которые отыскались в кладовке. Возможно, сделает букет из цветов, растущих вокруг дома, и поставит его на стол. Ей это понравится. До её прихода домой он успеет выгулить собаку, посидеть час-другой в библиотеке и накрыть столик на террасе. До её прихода домой, — мысленно повторил он. Но ведь на самом деле её дом — смеющаяся чайка, а живёт она с ним в блофхаусе. И как он к этому относится? Прекрасно относится. Он по-настоящему счастлив. Если бы кто-то несколько месяцев назад спросил его, как он воспримет перспективу новых отношений с женщиной, он не смог бы ответить. На тот момент у него не было достаточного психологического опыта для ответа. Тогда у него, наверное, к тому же не было и сил для подобных отношений. Эли открыл холодильник, надеясь атаскать там Mountain Dew или, может быть, Gatorade, и обнаружил бутылку обычной воды с наклеенной бумажкой, на которую он утром не обратил внимания. Относись к себе хорошо. Вначале выпей меня. Хорошо, хорошо. Яливо вытащил бутылку, сорвал с неё записку и улыбнулся. Он решил, что чувствует себя счастливым? Нет, больше, гораздо больше. Он безумно, несказанно счастлив. И действительно, когда всё это начиналось, у него было не так уж много сил, чтобы начать отношения с кем бы то ни было. В отличие от него, у ей брани были, и она вдохнула в него жизнь, зарядила энергией. Теперь она ждала того же от него, даже если с его стороны ответ будет заключаться в поиске и починке старой гирлянды стеклянных фонариков. Ну что ж, живём потихоньку, пробормотала Элли. Он выгуляет собаку, выпьет воду, после чего продолжит свои изыскания. Услышав стук в дверь, Элли направился к главному входу. Привет, Майк, он сделал шаг назад, подумав, что гость, по-видимому, принёс какие-то новости. Кроме того, ему было приятно, что его навестил друг. «Элли, извини, что не зашёл к тебе раньше. Дел было по горло. Продажа домов, сдача в наём и всё такое. Весна, ничего не попишешь». «Ну, это хорошие новости», — сказал Элли, но тут же нахмурился. «Что-то не так?» «Галстук». «Да, да, очень модный. Я купил его в комиссионке. Фирма «Гермес», — с гордостью добавил Майк. «45 долларов, но производит очень хорошее впечатление на клиентов». «Держу пари, что очень сильное. Когда-то Элли считал точно так же». Значит так, я просмотрел бумаги по Санкаслу, освежил, так сказать, свою память. Могу пересказать тебе кое-что из того, что находится в открытом доступе, и некоторые личные впечатления, но кое-какие аспекты сделки имеют конфиденциальный характер. Понял? Хочешь что-нибудь выпить? Чего-нибудь холодненького? Тяжелый был день. Давай посмотрим, что у нас есть. Эля провёл его на кухню. Какое у тебя сложилось впечатление? Зюскин хотел купить дом для проживания или это просто хорошее вложение денег? Думаю, последнее. Покупка осуществлялась через его компанию, и речь шла о том, что дом каким-то образом будет использоваться компанией. Вообще-то больших разговоров по этому поводу не было, добавил Майк, когда они дошли до кухни. Большая часть сделки проводилась дистанционно, посредством электронных писем, телефонных переговоров. Хм, могу предложить пиво, сок, Gatorade, воду, Mountain Dew и диетическую Pepsi. Mountain Dew? Не пил эту штуку с тех самых пор, как учился в колледже. Хочешь? Почему бы и нет? Давай выйдем на улицу, составим компанию Барби. Прежде чем сесть в кресло и блаженно вытянуть ноги, Майк почесал преисполненную восторга собаку за ухом. Вот что я тебе скажу, парень, цветы смотрятся просто потрясно. Но ну, это исключительно заслуга Эйбри. У меня правда очень важная обязанность регулярно их поливать. Так что и моя лепту в них, конечно, есть. Ему нравилось поливать цветы, нравилось наблюдать за разнообразием окраски и формы растений, которые она высаживала. Нравились кустарники по краям крошечного садика камней. Порой и даже подумывал, чтобы начать с там работать, но понял, что ничего не сможет сделать. Он просто будет сидеть, как сейчас, с собакой Унок, прислушиваясь к шуму ветра и прибоя, и глядя на волны. Видел какие-нибудь любопытные картинки в эту штуку или посмотрел на подзорную трубу один или два раза. Мне надо тоже такую же купить. К сожалению, большую часть времени мне пришлось смотреть не на пляж, а в северном направлении. Отсюда хорошо виден Сен-Касл. Я сегодня как раз проходил мимо него. Окна закрыты, дом, кажется, стоит пустой. Да, хозяин явно уже некоторое время отсутствует. Досадно видеть его пустующим. Я бы быстро его кому-нибудь сдал. На неделю, даже на уикенд. Или заинтересовали слова Майка. Держу пари, что это было бы легко. Может быть, стоит ему позвонить, предложить, вдруг он заинтересуется. Сделав ещё один глоток, Майк кивнул. "Почему бы и нет? Ты на самом деле думаешь, что этот парень проник к вам в дом и убил того частного детектива?" "Я много думал об этом, рассматривал этот вопрос под разными углами зрения. И так, и едок. И, к сожалению, постоянно приходил к такому выводу. Значит, он и миссис Лэндон скорее всего столкнул. А я не могу это доказать, но по всей видимости, да. Он. Если всё остальное его рук дело, то и это тоже." «Вот, подонок!» — пробормотал Майк и открыл портфель. «У меня в папке есть его номер телефона. Интересно, что он мне скажет». Открыв папку, Майк тут же набрал номер. «Привет, Джастин. Это Майк Умали из компании Умали и Дот. Торговля недвижимостью и сдача в наём из Виски Бич. Как поживаете?» Элли, откинувшись на спинку стула, внимательно слушал обычную болтовню торговца недвижимостью и подумал, что на совести того, с кем сейчас беседует Майк, скорее всего, смерть нескольких человек и страдания ещё большего числа людей. Этот тип чуть не разбил жизнь ему самому. Но пока он не может отомстить ему. Пока не может. Не смеет даже прикоснуться к нему. Не вправе остановить его. Но придет время, и тогда... На тот случай, если передумаете, у вас есть мой номер. Если вам что-нибудь понадобится в Виски-бич, запросто звоните. Нынешней весной у нас тут прекрасная погода. Да и лето обещает быть превосходным. Вам следует приехать, воспользоваться. Да, да, конечно, понимаю. Ну что ж, в таком случае до свидания. Майк закончил разговор. Он всё такой же напряжённый и недружелюбный, как и раньше. На данный момент они не заинтересованы в сдаче дома в аренду. Что-то пробормотал насчёт возможного его использования компанией или семьёй. Он, по его словам, очень занятой человек. Каким образом он нашёл этот дом? Через интернет, да будет благословенно его имя. Попал на наш веб-сайт. С самого начала он отметил три места. Один дом располагался дальше от берега, без выхода на пляж, но на очень милой тихой улице, и, в принципе, до моря идти недалеко. Другой находится в южной части, ближе к нашему дому, но владельцы в последний момент отказались его продавать, решили подождать ещё один сезон. И, кстати, приняли разумное решение, так как мы его очень выгодно сдали на нынешнее лето. Майк сделал большой глоток Mountain Dew. Так и ли иначе мы договорились с ним о встрече. Он хотел, чтобы я или Тони, Тони Dot, мой компаньон, показал ему дома. Настаивал, чтобы это был кто-то из нас. У меня в папке есть запись, и я чувствовал, что ему буквально не терпится приобрести здесь недвижимость. Ну, никаких проблем. Продажа есть продажа». Он, наверное, не хотел тратить время на мелких сошек, а пожелал решать серьезные дела прямо с руководством вашей фирмы. Он считает себя слишком важной персоной. Я его раскусил. «Да, он этого и не скрывал», — согласился Майк. «На той же неделе он и приехал». Дорогой костюм, стрижка за 200 долларов, всем демонстрировал своё превосходство над окружающими, превосходство ученика дорогой частной школы. Только не принимай на свой счёт. Ты ведь, наверное, тоже в такой учился. Да, учился и прекрасно знаю подобных типов. Ну вот, он отказался от кофе, не пожелал болтать с нами, заявил, что очень занят. Но когда я повёз его взглянуть на два выставленных на продажу дома, неожиданно спросил меня об Лвхаусе. Впрочем, о нём спрашивают все, кто сюда приезжает, поэтому я не обратил особого внимания на его вопрос. Помню, что тогда был довольно пасмурный день. Сумрачное небо, холод, мрак. И ваш дом смотрелся прямо как в каком-нибудь старом фильме про привидения. Ну, ты представляешь себе. Я, конечно, изложил ему вкратце всю историю. Рассказал и про пиратов, и про преданные Эсмеральды, потому что это всегда разогревает клиента. И теперь я уповаю на Бога, что тогда своей болтовнёй не накликал на вас беды. Нет, он уже всё знал и приехал сюда не спроста. Ему всё уже было известно. Мне он сразу не понравился, но, конечно, никаких признаков того, что со мной разговаривает маньяк-убийца, я не заметил. Просто богатый, чонливый придурок. Вначале я показал ему тот дом, который находится подальше от берега, Санкасу поновее, побольше, ну и комиссионные с него будут покрупнее. В общем, я попытался раскрутить его на приобретение чего-то по-настоящему серьёзного, но вначале продемонстрировал ему другой дом. Он задавал обычные в таких случаях вопросы, какие задают все другие покупатели. Прошёлся по дому, вышел на верхний балкон, откуда открывается прекрасный вид на океан и на Блавхаус. Да, конечно. Ему не очень понравилось то, что другие дома стоят слишком близко. Он сразу же захотел узнать, в каких из них живут постоянно, а какие сдаются только на летний сезон. Но это тоже вполне обычный вопрос. В нём не было ничего удивительного. Потом я отвёл его в Сан-Касэл. У сонкасылы есть целый ряд преимуществ, да и соседние дома расположены не так близко. Этот типчик долго ходил вокруг него, но сразу же согласился на запрашиваемую цену, что было довольно необычно. Более того, даже глупо, потому что в нашем деле продавцы, как правило, всегда готовы сбавить цену. Но я тогда подумал, что он не стал торговаться, так как посчитал это ниже своего достоинства. Я, как обычно, предложил ему пообедать вместе и по ходу дела договориться об оформлении бумаг и о том, как и когда я свяжусь с владельцами. Он заявил, что у него нет времени нахождения по ресторанам. С кислым выражением лица Майк постучал по своим наручным часам. «Тик-так, тик-так, знаешь ли. Время — деньги. Мне пришлось как можно быстрее составлять контракт. Он выписал чек на приличную сумму, дал мне свой телефон и сразу уехал. Странно было бы жаловаться на такую лёгкую и удачную сделку, но, скажу прямо, он мне действовал на нервы». «Ну, а дальше?» Всё и потом шло так же гладко и быстро. Все было улажено за 30 дней. Он приехал, подписал бумаги и забрал ключи. Практически ничего не говорил. Отделывался односложными «да» и «нет». Обычно мы новым владельцам недвижимости в Виски-Бич делаем подарок. Бутылку дорогого вина, какой-нибудь хороший сыр, хлеб, растения в катке, подарочные сертификаты в местные магазины и рестораны. Зюскинд все оставил на столе, даже не взглянул. Он получил то, что хотел. С тех пор я его не видел. Жаль. Мне хотелось бы узнать о нём побольше. Если у тебя появится какая-нибудь идея, как прищучить этого подонка, дай мне знать. Мне очень хочется тебе помочь. Спасибо, Майк. Ну, а теперь мне нужно идти. Слушай, а почему бы нам завтра вечером не устроить барбекю? Подходите к нам с Эйбри. Я не против. Тогда увидимся. Спасибо за маунтин тью. После того, как Майк ушёл, Элли погладил Барби по голове, почесал ей за ухом и задумался о том человеке, которого ему только что описал Майк. Что Линси в нём нашла, подумал он. Затем со вздохом решил: никогда не знаешь, кто может поставить тебе подножку и почему. Элив встал и, обращаясь к Барби, сказал: "Ну что ж, пойдём погуляем". Он решил потерпеть ещё несколько дней, всего лишь несколько дней, но повседневная рутина убаюкивала его: утренние пробежки по берегу с собакой или занятия йогой, если ей бредовалось его уговорить. Затем он несколько часов проводил за работой над романом, трудился при открытых окнах, в который влетал благоуханный ветер с океана, напоённый ароматами мая. Сидя на террасе и читая, он узнал об истории дома и посёлка гораздо больше, чем предполагал прежде. Или раньше было известно, что старая винокурня расширилась в конце XVIII столетия, сразу после войны за независимость. Он не знал или не помнил, что по-настоящему значительное расширение поначалу очень скромного домика началось вскоре после этого. Через 20 лет компания Лендон Виски и Блавхаус снова расширилась, Компания выстроила в деревне школу, и один из предков Элли стал причиной грандиозного скандала, сбежав с учительницей. Накануне гражданской войны дом имел уже 3 этажа и обслуживался небольшой армией прислуги. Ландоны продолжали во многом быть первыми. Первый в этих краях дом с внутренней канализацией, первый с газовым освещением и наконец первый, в котором появилось электрическое освещение. ему удалось пережить времена сухого закона, продолжая Тайна продавать виски, поставляя его ресторанчикам, нелегально торговавшим спиртным и отдельным покупателям. В честь сестера Роберта Лендина был назван местный отель. Дочь свою он выдал за графа, но а его находках относительно приданного Эсмеральды, если и говорили, то только шутя. Наконец-то, воскликнула Эйбра, когда перекинув ремень сумки через плечо, вместе с Элли вышла из дома. Для поездки в Бостон она оделась по её меркам довольно строго. Чёрные брюки, туфли на платформе с открытым носком, цветастая блузка. Длинные серёжки со множеством полудрагоценных камней громко позванивали, когда она брала своего спутника под руку. На взгляд Элли она представлялась слегка модернизированным, но очень сексуальным вариантом поколения хиппи, кем она, скорее всего, на самом деле и являлась. Когда они подошли к машине, он оглянулся и увидел, что Барби смотрит на него в окно. «Мне очень не хочется оставлять ей одну. С Барби всё будет в порядке, Элли». Но почему же тогда собака так печально на него смотрит? Она привыкла к тому, что рядом постоянно кто-то есть. Марина обещала зайти сегодня днём и выгулять её, а мальчишки пройдутся с ней по пляжу и поиграют. Ну ладно, согласился еле позванивая связкой ключей. Ну у тебя невротический страх разлуки. Да, наверное, возможно. Я очень рада, что ты его испытываешь. Эйбра поцеловала его в щёку. Но мы должны ехать. Это тот шаг, который мы обязаны сделать. Она забралась в машину, подождала, пока он усядется рядом с ней, и сказала, «Кроме всего прочего, я не была в городе уже больше трёх месяцев, а с тобой вообще ни разу». Эйля бросил ещё один прощальный взгляд на окно дома, за которым оставалась собака. «Нам нужно попытаться каким-то образом разговаривать с женой человека, который, по нашему мнению, помимо незаконного проникновения в дом, совершил также и убийство. Да, кстати, и супружескую измену. Об этом последнем нам тоже не следует забывать». Другими словами, мы отправляемся отнюдь не развлекаться. Это, в принципе, не означает, что наша поездка не может быть приятной. Ты уже в течение нескольких дней продумывал вариант разговора с Идан Зюскинд, и ты придумал различные подходы к ней в зависимости от того, где мы застанем ее — на работе или дома. Ты ведь не враг ей, Элли. Она не должна воспринимать тебя как врага. Сначала они ехали по дороге вдоль берега, затем по главной улице Виски-бич. После того, как тебя обвинили в убийстве, люди начинают относиться к тебе по-другому, даже знакомые. Они начинают нервничать в твоем присутствии, избегать тебя. Если же не могут избежать встречи с тобой, то по их лицам очень легко понять, насколько им этого хотелось. Всё, о чём ты говоришь, осталось в прошлом. Нет, не в прошлом. И не уйдёт в прошлое до тех пор, пока человек, убивший Линси, не будет найден, арестован и осуждён. Значит, в данный момент мы совершаем шаг в нужном направлении. Зюскинто обязательно вернётся в Вискибич, и когда он вернётся, с ним встретится Корбет. С нетерпением жду той минуты, когда это произойдёт. Корбету не просто организовать поездку в Бостон по такому делу, и он не хочет передавлять всё Вулфу. Что, в общем, играет нам на руку? У нас есть адреса Зюскинда, его офиса и квартиры. Мы могли бы съездить по ним, присмотреться, понаблюдать. Зачем? Просто из любопытства. Для нас это будет запасным вариантом возможных действий. Нужно отвлечь его внимание, решила Эйбра, перевести разговор на другую тему. Она заметила, какое ли усиливается напряжение в мышцах шеи. Ты очень долго сидел за своими книжками прошлым вечером? Нашёл что-нибудь интересное? Ну, в общем, да. Отыскал пару книг, в которых довольно глубоко исследуется история нашего дома, семейного бизнеса и виски Бич, и то, как все они связаны между собой. Существует некий симбиоз. Красивое слово. Мне оно тоже нравится, но это действительно так? Компания Лэндон Виски стала активно развиваться в период войны за независимость. Из-за блокады колонисты не могли получать сахар, чёрную патоку, и поэтому у них закончились запасы рома. Альтернативой для здешней армии стала виски, и тогда Лэндона построили винокуренный завод. Значит, ваше виски пил сам Джордж Вашингтон? Могу поспорить, что пил. После войны мои предки расширили бизнес и дом. Дом стал для них чуть ли не особой семейной революцией. Так как Роджер Лендон, в то время глава семейства, отец своей вольной Виолетты и Эдвина, возможно, убившего возлюбленного собственной сестры, имел репутацию невиданного скряги, старый, добрый и экономный янки, настоящий жлоб, однако он вложил очень серьёзные деньги в дом, обстановку и бизнес, когда он умер, имущество и семейное дело перешли к его сыну, поскольку старый род дожила аж до 80. Эдвину Лэндону пришлось очень долго ждать своей очереди. И он снова занялся расширением дел. Причем по всем направлениям. Вместе с женой, иммигранткой из Франции. О-ля-ля. Вот именно. Они были первыми, кто стал устраивать здесь шикарные приемы, на которые приглашали множество гостей. Один из их сыновей, Элли... Мне он уже нравится. И не без оснований. Он построил первую школу в Виски-Бич. Его младший брат влюбился в учительницу и сбежал с ней. Романтическая история. И при том очень печальное. Они погибли по дороге на запад, где надеялись склотить собственное состояние. Действительно очень трагично. В любом случае, Элли продолжил традицию расширения дома и бизнеса. Продолжались и приёмы с балами, приносившие с собой скандалы и трагедии, вплоть до эпохи сухого закона. Если даже дела у Лендонов и пошли на спад, то по их стилю жизни об этом вряд ли можно было догадаться. 20-е годы прошлого века с присущим им шиком под звуки джаза перешли в 30-е, и до правительства вдруг дошло, что оно облажалось, и что запрет на виски слишком дорого ему обошёлся. Люди вновь заполнили бары, теперь уже совершенно легальные, и Лендона открыли ещё один завод. Настоящая империя виски Благодаря ей в нашей семье появились ценители искусства и те, у кого, по слухам, были романы с известными художниками, самоубийцы, двое разведчиков, работавших на союзников и очень много тех, кто погиб в разных войнах. Была танцовщица, прослабившаяся в Париже и даже одна циркачка. Вот эта последняя мне нравится больше всех. Герцогиня, получавшая титул благодаря замужеству, карточный шулер, офицер-кавалерист, погибший вместе с Джорджем Армстронгом Кастером. В общем, герои, а в интересные негодяе. Одна монахиня, два сенатора, врачи, адвокаты. Да, очень длинная родословная. Большинство людей не могут так далеко проследить историю своих предков и похвастаться домом, в котором их семья жила так много лет. Да, конечно. Но знаешь, чего не хватает? Феминисток, проституток или рок-звёзд? Эли рассмеялся. В нашей семье было несколько дам из первой категории, но вот две другие мне не встречались. Не хватает приданого эсмеральды. Оно упоминается наряду с Калипсо, кораблекрушением, рассуждениями о Бруме. Сам ли он спасся или спасся какой-то простой матрос? Наряду с рассуждениями о самом приданном. Удалось ли его спасти? Но авторы обеих этих самых серьезных и подробных исследований истории нашей семьи склоняются к отрицательному ответу. Что совсем не означает, что они правы. Мне хочется верить, что преданная не исчезла, точно так же, как в моей версии, в вашей истории младшие браты и школьная учительница добрались таки до запада, стали там пахать землю и растить детей. Они утонули, когда их фургон опрокинулся в реку? Нет, они стали выращивать кукурузу, и у них было 8 детей. И ты меня ни за что не переубедишь. Хорошо, пусть будет так. Так или иначе они уже давным-давно на том свете, подумала Эли. Но вот что касается предана, вот меня интересует, какой информацией располагает Дзюскинд, но которой я не имею. Почему он так уверен, что даже готов пойти на убийство? Или здесь кроется что-то другое? Что ты имеешь в виду? Что если это вообще не имеет никакого отношения к потерянным сокровищам? Кто-то что-то раскапывает в подвале, и всё. Больше нам ничего не известно. Совершенно верно, Эли. Она с удивлением посмотрела на его профиль. Больше нам ничего не известно. Вот именно. Всё, что мне удалось обнаружить, не даёт никаких намёков на какие-то другие причины происходящего. Но у меня нет и никаких определённых оснований считать, что в подвале ведутся поиски именно предановой смаральды. Может быть, нас просто водят за нос? И это тебя беспокоит? Ну, а как ты думаешь? Что если мы имеем дело с сумасшедшим? Его поведение невозможно рационально объяснить, а поступки предсказать, и вообще ничего нельзя спланировать. Я с тобой не согласна. В чём же? «Я не спорю с тобой в том, что у него с мозгами не всё в порядке. Я даже полагаю, что любого, кто совершает убийство не в целях самообороны или защищая кого-то, с мозгами не всё в порядке. Но ведь есть один совершенно достоверный факт — его роман с Линдси». «Да, да, верно», — произнёс Элли. «Я понимаю, что ты хочешь сказать, что Линдси не увлеклась бы сумасшедшим. Явно, сумасшедшим, наверное, и нет. Но ведь многие душевнобольные умело скрывают своё безумие». «Ты так считаешь? Я другого мнения». Не думаю, что безумие можно скрыть. По крайней мере, это невозможно делать долго. Я уверена, что истинная природа человека обязательно проявится и не только в поступках, но и в выражении лица, глаз, в мимике. Насколько нам известно, Зюскин отработает над этим уже больше полутора лет, почти 2 года. Сближение с Линси, предложение поехать вместе с ним в Вискибич, несмотря на то, что ей здесь очень не нравится, значит, он обладает определённым обаянием и даром убеждения. Ему также удаётся обманывать жену, детей, коллег по работе. Может быть, он со странностями, с причудами, соглашусь, но не совсем свихнувшийся. Если бы он был сумасшедшим, то не мог бы себя контролировать. Но ведь Дзюскент прекрасно контролирует своё поведение. В подобных странностях и причудах тоже хорошего мало. Когда они влились в выживлённый поток бостонского транспорта, Элли снова повернулся к ней и спросил. «Ну, как ты думаешь, с чего мы должны начать?» «Элли, представь себе, что меня нет с тобой в машине, так что решай сам. Но я думаю, что сначала мы проедем мимо её дома». Если там не будет машины, нужно проверить её офис. Она работает не полный день, поэтому трудно сказать, где она может быть. Как бы то ни было, в городской жизни так много энергии. Деньёк к другому мне хватит, чтобы ей подзарядиться, а потом дорогой мне снова захочется домой. Раньше я думала, что не могу жить без города. Теперь я больше так не считаю. Вескибич очень удобное место для писателя. Для меня особенно. Элис сжала её руку своей, но только с тобой. Она прижала его руку к своей щеке. Прекрасно сказано. Я леехал, руководствуясь навигатором, хотя считал, что может найти её дом самостоятельно. Он хорошо знал этот район, здесь у него жили друзья, точнее, бывшие друзья. Светло-жёлтое здание было построено в очаровательном викторианском стиле и имело боковой эркер. На подъездной дорожке стоял седан BMW. Женщина в шляпе с широкими полями поливала цветы в горшках на боковом балконе. Кажется, она дома. Да, приступаем. Женщина выпустила из рук лейку, как только Элли остановила машину за её БМВ и подошла к краю балкона. «Здравствуйте. Чем могу быть полезна?» «Миссис Зюскинд?» «Да, это я». Элли подошёл ближе к крыльцу. «Не найдётся ли у вас нескольких минут для беседы со мной? Я Элли Лэндон». Род женщины приоткрылся от удивления, но она осталась стоять на месте. «Да, кажется, я узнала вас». Невозмутимый взгляд её корех в глаз переместился на Эйбро. «Это Эйбра Уолш. Насколько я понимаю, мы для вас непрошенные гости, миссис Зюскент». Она тяжело вздохнула. Взгляд её на мгновение сделался печальным, но выражение печали исчезло так же быстро, как и появилось. «Ваша жена. Мой муж. Наверное, мы могли бы уже перейти на «ты». Меня зовут Иден. Входите». «Спасибо». «На прошлой неделе ко мне заходил частный детектив. И вот теперь вы». Иден сняла шляпу и провела рукой по светлой копне волос. «Вы всё ещё никак не можете оставить это в прошлом?» «Нет, не могу. Я ведь не убивал Линси». «Меня это не волнует. Наверное, мои слова звучат чудовищно, и они на самом деле чудовищны, но, повторяю, меня это не волнует. Садитесь, я принесу холодного чая». «Могу я вам помочь?» — предложила Эйбра. «Нет, спасибо, я справлюсь сама. В таком случае вы не будете возражать, если я воспользуюсь вашей ванной комнатой. Мы ехали от Виски-Бич без остановок. Кажется, у вас же там дом, я не ошибаюсь?» сказала Эйдан, обращаясь к Эли, а затем, повернувшись к Эйбри, добавила: "Пойдёмте, я покажу вам". Их уход позволил ей внимательно осмотреться вокруг. Привлекательная женщина, подумал он, живущая в прекрасном доме в шикарном районе с великолепно ухоженным садом и восхитительной зелёной лужайкой. Почти 15 лет брака, вспомнил он, двое очаровательных детей. Но Джускенд всё это послал к чёрту. Неужели ради Линси или всё-таки ради безумной погони за сокровищами? Через несколько минут Эйбра и Эйдан Вернулись с подносом, на котором стоял кувшин и три высоких стакана. "Спасибо", начала Эле. "Я знаю, насколько тяжело всё это было для вас. Ещё бы. Как страшно узнавать, что человек, которому вы доверяли, с которым строили свою жизнь, дом, семью, предал вас, всё время лгал вам, что человек, которого вы любили, предал вас, сделал из вас всёобщее посмешище". Еда населась за круглый столик под широким голубым зонтом, затем жестом пригласила их присоединиться. «Что касается Линдси», — продолжала она, — «то я считала её своей подругой. Видела с ней почти каждый день, часто работала с ней, болтала, обсуждала мужа. И всё это время она с ним спала. У меня было такое чувство, будто меня ударили ножом в спину. И у вас, наверное, было примерно так же. Мы уже не жили вместе, когда я узнала о её измене, и потому моё ощущение было больше похоже на удар в живот». Но потом там много всего вышло наружу. Это продолжалось почти год, ведь несколько месяцев подряд он лгал мне, возвращался от неё ко мне домой. После такого чувствуешь себя полной дурой». Последние слова она адресовала непосредственно Эйбре, и Эли сразу же понял, что его любимая была права. Присутствие другой женщины, которая могла выразить сочувствие, существенно облегчило беседу. «Но вы же не были дурой», — возразила Эйбра. «Вы доверяли своему мужу и подруге. Это вполне естественное и нормальное поведение». Я, конечно же, говорила себе примерно то же самое, но всё равно невольно задаёшься вопросом: чего тебе не хватает? Чего ты лишена? Что ты сделала не так? Может, ты совершила какую-то роковую ошибку? Я и брокаснулась её руки. Я вас прекрасно понимаю. У нас двое детей, прекрасные дети, и для них это стало чудовищным потрясением. Люди всякое говорят, но мы же не можем полностью оградить их от пересудов. Возможно, это и было самым ужасным. Эйден сделала глоток чая, стараясь побороть подступившие в горло слёзы. Мы пытались. Мы с Джастином пытались сохранить наш брак, всё начать заново. Мы ходили к психоаналитику, вместе отправились в путешествие. Она покачала головой. Но вернуть уже ничего было нельзя. Я пыталась его простить, и, возможно, даже мне это удалось бы, но я не могу больше ему доверять. Потом всё началось снова. Мне очень жаль. Ибраж взяла её руку. Он продолжал меня дурачить, сказала Эйден, промокнув глаза. Я как бы допоздна засиживался в офисе, уезжал в командировки. Только теперь он имел дело не с женщиной, которая доверяет ему и готова обманываться. Я начала всё проверять и выяснила, что его нет в тех местах, о которых он говорил. А я не знаю, кто у него сейчас, и одна у него женщина или несколько. По большому счёту меня это больше не интересует. У меня есть своя жизнь и дети, и в конце концов своя женская гордость. Мне не стыдно теперь признаться, что когда наш развод станет фактом, я его выпотрошу как рыбу. Она громко выдохнула, издав что-то вроде сдавленного смешка. «Конечно, я все еще очень зла на него. Я приняла его обратно после всего, что он сделал, а он снова на меня наплевал. Вот так. У меня не было времени для этого». Элли дождался, когда Эден переведет взгляд на него. «Не было времени на злость. Кто-то убил Линси в тот самый день, когда я узнал, что она изменяла мне все то время, когда, как я считал, мы вместе пытались возродить наш брак». На лице Эден появилось выражение глубочайшего сочувствия, и она кивнула. Я не могу представить, как можно было такое пережить. В те самые жуткие моменты, когда в телевизионных новостях сообщения, касавшиеся её смерти, передавались практически круглосуточно, я пыталась представить, что я почувствовала бы, если бы убили Джастина. Она прижала руку к губам. Ужасно. Даже в самые тяжёлые мгновения я не могла представить себя в подобной ситуации, и сейчас не могу представить, как чувствовала бы себя на вашем месте, Эли. Эйден немного помолчала и сделал глоток из стакана. Вы, наверное, хотите, чтобы я сказала вам, что солгала тогда, чтобы защитить его, что его со мной не было в тот вечер. К сожалению, не могу оправдать ваши надежды. Клянусь, мне очень жаль. Она закрыла глаза. Конечно, я не должна так к нему относиться, ведь у нас с ним двое чудесных детей. Но вот прямо сейчас мне очень хотелось бы сказать вам именно то, что вы так хотите услышать. Однако факт остаётся фактом. Джастин тем вечером вернулся домой около половины шестого, ну, может быть, несколькими минутами позже. Все было абсолютно нормально. Правда, он положил рядом с собой телефон, как он часто делал последние несколько месяцев, и заявил, что ему могут прислать важные сообщения с работы, после чего он, возможно, соберет вещи и сразу же отправится в командировку. Иден покачала головой. Потом я, конечно, поняла, что он ждал сообщения от Линси и что они собирались уехать куда-нибудь на день-два. Но в тот день все было как обычно, никаких смс-ок. Дети находились в школе, на репетиции и спектакля, в котором они участвовали. Потом было чаепитие с пиццей. В тот вечер я чувствовала себя как-то удивительно хорошо. Мы вдвоём с Джастином. За окном дождь. Я приготовила ужин фахитас с курицей, а он сделал коктейль Маргарита. У нас был обычный, приятный вечер, ничего особенного, просто возможность вдвоём насладиться домашней тишиной, пока нет детей и шума, который они с собой приносят. Мы просто сидели и разговаривали, когда неожиданно зазвонил телефон. Это была Карли из галереи. Она смотрела новости по телевизору и сказала, что Линси мертва. Есть подозрения, что её убили. Трёхцветная кошка приблизилась к людям, запрыгнула на колени к хозяйке. И Дэн принялась поглаживать её, заканчивая свой рассказ. Мне бы следовало сразу обо всём догадаться. Тогда же он был жутко потрясён, стал белым, как мел. Но и я ведь тоже была потрясена, и я вспоминала Линси. Я никогда бы не подумала. Мне бы просто никогда не пришло в голову, что у них мог быть роман. Когда приехала полиция и мне сообщили, я поначалу не поверила. Ну а потом... Потом я не могла не поверить. Простите меня или мне действительно очень жаль, что я ничем не могу вам помочь. Спасибо за то, что согласились побеседовать с нами. Я понимаю, как нелегко вам было. Для меня всё это осталось в прошлом. Всё. Хотя забывать было действительно нелегко и стоило мне больших и мучительных усилий. Советую вам воспользоваться моим примером. Когда они вернулись в машину, я изображала его руку. Мне тоже очень жаль. Но теперь, по крайней мере, мы расставили все точки над i. Однако что-то всё-таки продолжало его беспокоить.